12-я глава. Пол ботинка мечтает о рогатке. Машина не спеша катилась по узкой лесной дорожке, всё дальше уводящей от лагерной стоянки в лес. Муфта сосредоточенно крутил баранку и внимательно следил за дорогой, чтобы не нароком не въехать в дерево, а пол ботинка тщательно осматривал окрестность. Его взгляд беспрестанно скользил то по кустам, то по вершинам деревьев. Нельзя пропустить ни малейшего намека на присутствие кошек. Но поначалу ничего примечательного заметно не было. Кругом все оставалось спокойным. Лесную тишину нарушали только два круживших над лесом вертолета. «Мне страшно нравятся всевозможные исследовательские экспедиции», — сказал Пол Ботинко. Здорово, когда можно что-нибудь исследовать. В ту же секунду Муфта нажал на тормоз и остановил машину. На дороге следы, сказал он. А следы это самый подходящий объект для исследования. Конечно, согласился пол ботинка. Как правило, след остаётся там, где кто-то ступил. Именно таким образом в большинстве случаев следы и появляются. Они вылезли из машины и принялись разглядывать следы, отчётливо проступающие на песчаной дороге. Кошачьи следы, сказал муфта. И их очень много. добавил полботинка. Чует моё сердце, что здесь прошла целая стая кошек. И моё чует Задумчиво кивнул муфта. К тому же, следы свежие. Любому маломальски знающему следопыту должно быть ясно, кошки не могли далеко уйти, сказал полботинка. Продолжая исследование, они вскоре установили, что следы тянутся из леса, некоторое время идут вдоль дороги и снова сворачивают в лес. Теперь уже по другую сторону дороги. На пути кошек было найдено несколько шерстинок и скорлупа птичьего яйца. Кошки передрались из-за птичьих яиц, сказал муфта. А очевидно, они озвели от голода. Придя к такому выводу, муфта и Полботинка вернулись в машину и снова двинулись в путь. Лесная дорога становилась всё ухабистее, и пришлось ехать очень медленно. Надо бы чуточку побыстрее. А забоченно сказал Полботинка. Это невозможно, покачал головой Муфта. На такой дороге спешка до добра не доведёт. Понятно. Вздохнул Полботинка. Но ты только представь себе, если на нас нападут кошки. Муфта сохранял хладнокровие. И я боюсь, Что они нападут и без нашего представления, заметил он. Гораздо интереснее представлять себе вещи, которых на самом деле не бывает. А у меня такое чувство, что сегодня произойдёт что-то необыкновенное, встревоженно сказал Полбатинка. У меня такое предчувствие. Муфто хотел было успокоить Полбатинка, но взглянув невзначай в зеркало, воскликнул: «Необыкновенное уже происходит! За нами кошки!» Пол ботинка вздрогнув, кинулся к заднему стеклу. Теперь и он увидел стаю кошек. «Кошки! Кошки! Кошки!» Они неумолимо приближались. Черные и серые, и черно-серые, и серо-черные, и черно-белые, и бело-черные, и полосатые. Они мчались за машиной. «Кошки!» Грозные и яростные. Первым бежал рыжий в зъерошенный котища. По мнению Полботинка, это был самый разъярённый и самый страшный кот. Не видно ни одного белого кота, заметил муфта. Выходит, Альберта среди них нет. А Полботинка дрожащим голосом проговорил: "Жаль, что у нас нет никакого оружия". «В детстве у меня была рогатка, но одна боровка сорока ее стащила. Из рогатки очень удобно сбивать яблоки и груши». «Ну, значит, ты настоящий снайпер», — уважительно отозвался Муфта. «Конечно», — кивнул Пол Ботинка. «Если ты не хочешь портить фрукты, надо целиться точно в черенок». Эх, если бы при мне была рогатка, я бы этим кошкам показал, где раки зимуют. Ты лучше взгляни в холодильник, посоветовал Муфта. Может, там найдётся, что подбросить кошкам. Они бы хоть не надолго отстали. Пол ботинка распахнул дверцу холодильника. Только творожные сырки, сказал он. Этим кошек не проведёшь. Муфта попытался увеличить скорость. Но машину затрясло и начало бросать из стороны в сторону. А кошки между тем приближались. А они приближались неумолимо и устрашающе. Пол ботинка глядел в заднее стекло и становился всё бледнее. Этот рыжий кот вот-вот настигнет нас, сказал муфта, не отрываящий глаз от зеркальца. Проклятая сорока, прошептал пол ботинка. Подлая воровка. Это же надо стащить именно рогатку. У полботинка стучали зубы. Тебе холодно? посочувствовал Муфта. М -м -м Может, у, у тебя поднимается температура? Я бы этого не сказал, пробормотал полботинка. Муфта, предостерегающий, поднял палец, но тут же опустил руку на руль. Так, так да не лязь гей зубами, настойчиво сказал он. На такой дороге недолго язык прикусить. К счастью, впереди показался более ровный участок дороги, и Муфта тотчас прибавил газу. Удалось несколько увеличить разрыв между машиной и кошками. Немного погодя, пол ботинка спросил у Муфты: "Ты когда-нибудь совершал подвиг?" "К сожалению, нет", ответил Муфта. "У меня увы для этого не самая подходящая внешность". Согласитесь, чудно совершать подвиг, будучи в муфте. Понимаю. Кивнул полбатинка. А я вот с детства мечтал стать героем, только ни разу не подвернулся подходящий случай. А теперь, когда наконец появилась такая возможность, у меня как на зло нет рогатки. Была бы рогатка, совершил бы я героический подвиг. Между тем ровный участок дороги кончился. Муфта вынужден был опять снизить скорость, и кошки стали вновь приближаться к машине. Рыжий предводитель уже оторвался от остальных кошек на добрых полсотни шагов. "Ты посмотри на рыжего", сказал Муфта. Его глаза так и светятся яростью. А полботинка добавил «Будь у меня рогатка, я б ему засветил!» Но едва полботинка произнес это, как рыжий кот, совершив гигантский прыжок, с грохотом плюхнулся на крышу фургона. «Караул!» Испуганно завопил полботинка. «Еще крышу поцарапает!» Обеспокоенно заметил муфта. Сквозь тонкую жестяную крышу было слышно, как прямо над головой злобно мяукает кот. «Кот!» Но тут Мувто заметил впереди у обочины камень и принял отчаянное решение. "Держись!" крикнул он Полботинку. В следующее мгновение правое переднее колесо бухнуло о камень. Фургон подпрыгнул так, что загремели сковородки и кастрюли. Конечно же, кот не мог удержаться на гладкой крыше и, кувырнувшись, брякнулся на землю. Полботинка выглянул в заднее окно. Здорово шлёпнулся. Еле дышит, сказал он. Так ему и надо. Но остальные кошки будто ничего не заметили. С прежним пылом они продолжали преследование. А место лидера занял теперь огромный чёрный как уголь кот. У нового главаря морда ещё страшнее, чем у прежнего, грустно заметил Полботинка. Если бы моя рогатка была при мне, я бы непременно стрельнул здоровенной шишкой у него пасть разинута. Причём здесь тут разинутая пасть? Уделыт емуфто. Да нет! Дело не столько в пасти, сколько в шишке, которая в неё влетит. Объяснил полботинка. Если шишка окажется достаточно колючей, то она накрепко застрянет и вряд ли этот кот сможет захлопнуть пасть. Муфта удивленно покачал головой. «Выходит, ты в самом деле освоил рогатку до тонкостей», — сказал он. «Стрельба из рогатки — и впрямь очень тонкое дело», — кивнул Пол Ботинка. «Ты только подумай, какие тонкие черенки у яблок и груш! Будь оно неладно, все сорочье сословье!» Он хотел добавить ещё что-то, но остановился на полуслове, так как произошло нечто неожиданное. После очередного поворота лес вдруг кончился. Впереди показалась сплошная водная гладь. Озеро. Впереди вода, а позади разгирённые кошки. Дорога вела к озеру, и свернуть было некуда. Пол ботинка с новой силой застучал зубами. Что теперь делать? прошептал он, зажмурившись. Думать было уже некогда. Кошке боятся воды, коротко бросил Муфта и изо всех сил нажал на педаль. На бешеной скорости машина въехала прямо в озеро.